Глава десятая. Создание смысла. Нередко случается так, что знаменитый теннисист с увлечением отдающийся игре, сойдя с корта, вдруг превращается в замкнутого грубияна. Пикассо с наслаждением писал картины, но стоило ему отложить кисть, как выяснялось, что его никак нельзя назвать приятным человеком. Шахматный гений Бобби Фишер производит довольно беспомощное впечатление, когда его ум не занят игрой. Эти и многие другие примеры убеждают нас в том, что способность испытывать состояние потока в одной области вовсе не означает, что человек сможет достигать его всегда и во всем. Даже если мы умеем испытывать радость от работы и дружеских отношений и каждую задачу рассматриваем как возможность развить новые умения. Мы будем получать от жизни многое, что не сводится к повседневным удовольствиям, но и этого недостаточно для того, чтобы гарантировать нам оптимальные переживания. Но до тех пор, пока занятия и увлечения, которые приносят нам удовлетворение, не связаны воедино высшим смыслом, мы не защищены от вторжения хаоса. И успешная карьера, и близкие отношения могут прерваться или прийти в упадок. Рано или поздно всем приходится уходить на пенсию. Спутник жизни может умереть. Дети вырастают и покидают семью. Для того чтобы не утратить способность к оптимальным переживаниям, человеку необходимо сделать еще один заключительный шаг в установлении контроля над сознанием. Этот шаг подразумевает превращение всей жизни в одно потоковое переживание. Если человек ставит перед собой достаточно сложную цель, Из которой логически следуют все прочие цели. Если он направляет всю свою энергию на развитие навыков, необходимых для достижения этой цели, тогда чувства и действия придут в состояние гармонии, и разрозненные части жизни соединятся вместе. Все, чем такой человек занимается, имеет смысл как в настоящем, так и в связи с прошлым и будущим. Именно так можно наделить смыслом всю свою жизнь. Предположение о с у щ е с т в о в а н и и некоего общего, пронизывающего всю жизнь смысла, может показаться крайне наивным. Ведь с тех пор, как Ницше провозгласил, что Бог умер, философы и специалисты по социальным наукам только тем и занимались, что доказывали б е с с е л ь н о с т ь нашего существования, всяхватывающую власть случайности и надличностных факторов и относительность всех ценностей. Жизнь в самом деле не имеет смысла. Если под ним мы подразумеваем некую высшую цель, встроенную в природу и в человеческий опыт и истину для каждого индивида, но это не значит, что жизни нельзя придать смысл. Огромная часть того, что мы называем культурой и цивилизацией, была создана людьми вопреки неблагоприятным условиям в попытках найти смысл для себя и своих потомков. Одно дело признать, что жизнь сама по себе бессмыслена. И совсем другое дело смириться с этим фактом. Это почти то же самое, что утверждать, будто человек никогда не сможет подняться в небо, поскольку не имеет крыльев. С точки зрения отдельного человека неважно, какова конечная цель, если она достаточно привлекательна, чтобы на протяжении всей жизни направлять на себя психическую энергию. Такой задачей может стать желание иметь лучшую коллекцию пивных банок в округе. Открыть лекарство от рака или просто биологическая потребность иметь детей, к о т о р ы е успешно продолжит род. Если цель действительно увлекает человека, предлагает ему ясные правила игры и требует концентрации и вовлеченности, смысл жизни можно считать найденным. В последние годы мне часто приходилось сталкиваться с мусульманами из Саудовской Аравии и других государств Персидского залива. Среди них были инженеры-электронщики, пилоты, бизнесмены, учителя. Я не переставал удивляться их способности сохранять спокойствие даже в условиях сильного стресса. п о л н о в а т ь с я нет смысла, говорили они. Мы верим, что наша судьба в руках Аллаха, и нам будет хорошо, чтобы Он не задумал. Подобная глубина веры была когда-то характерной для нашей культуры, но в наши дни обрести ее нелегко. Поэтому многим из нас нужно учиться находить цели, которые придали бы жизни смысл без помощи традиционной веры. Что такое смысл? Смысл – это понятие, которому довольно не просто дать определение, не попав в замкнутый круг. Как можно говорить о смысле смысла? Однако прежде, чем мы сможем сделать заключительный шаг в достижении оптимального переживания, нам необходимо разобраться с тремя значениями этого слова. Первая его трактовка означает цель, назначение, значимость. Как в вопросе в чем смысл жизни. В этом значении слова отражается идея, что все события имеют общую конечную цель, упорядочены во времени и связаны причинно-следственными связями. Речь о том, что явления не случайны, все они встроены в единый паттерн, имеющий конечное предназначение. Во-вторых, о смысле можно говорить, имея в виду намерение индивида. Какой смысл делать это сейчас? Речь здесь о том, что намерения проявляются в действиях, и цели находят свое предсказуемое, последовательное, у порядочное выражение. И, наконец, третье значение этого слова предполагает внесение структуры в информацию. Например, смысл дорожного знака с изображением волнистых линий в том, что впереди извилистая дорога. Такое понимание слова указывает на взаимосвязь событий, предметов, помогая прояснить и упорядочить отношения между ними. Создание смысла подразумевает упорядочивание содержания сознания через слияние всех действий и н д и в и д о в единое потоковое переживание. Три значения слова смысл, о которых мы только что говорили, помогают яснее понять, как можно достичь этого состояния. Те, кто ощущает наличие смысла в своей жизни, обычно имеют достаточно сложную и увлекательную цель, на которую они направляют свою энергию и которая придает значимость их существованию. Можно сказать, что они чувствуют свое предназначение. Чтобы достичь состояния потока, необходимо поставить перед собой цель: победить в игре, подружиться с кем-нибудь, одним словом определенным образом чего-то добиться. Цель сама по себе обычно не очень важна. Она должна лишь послужить объектом для концентрации внимания индивида и вовлечь его в захватывающую интересную деятельность. Точно так же некоторым удается найти цель. Стремиться, к о т о р о й можно на протяжении всей жизни, несвязанные между собой цели отдельных видов потоковой деятельности, сливаются в единую систему задач, придающую осмысленность всему, что делает человек. Добиться этого можно разными способами. Наполеон посвятил свою жизнь стремлению к власти и принес в жертву этой цели сотни тысяч французских солдат. Мать Тереза вложила всю свою энергию в помощь нуждающимся. Потому что смыслом ее жизни была бесконечная любовь, основанная на вере в Бога и в высший порядок. С чисто психологической точки зрения Наполеон и мать Тереза достигли одинакового уровня осмысленности жизни, и, следовательно, оптимального переживания. Но очевидное различие между этими двумя личностями ставит перед нами вопрос из области этики: к чему привели их пути осмысления жизни? Наполеон привнес хаос в жизнь тысяч людей. В то время как мать Тереза снизила энтропию в сознании тех, кому она помогла, но мы не будем пытаться объективно оценить результаты чьей-либо деятельности. Вместо этого постараемся описать субъективный порядок, создаваемый единым смыслом в сознании индивида. С этой позиции ответ на веками мучивший человечество вопрос о смысле жизни оказывается до смешного простым. Смыслом жизни является наличие смысла. Неважно, что за ним стоит, откуда он берется, но именно единая цель и придает осмысленность существованию индивида. Второе значение слова смысл подразумевает преднамеренность. Оно также важно для понимания проблемы создания высшего смысла и превращения всей жизни в единую потоковую деятельность. Поставить себе единую цель еще недостаточно. Нужно постоянно двигаться вперед и повышать уровень сложности решаемых задач. К цели необходимо идти. Намерения должны п р и т в о р я т ь с я в д е й с т в и е Важна решительность, с которой человек движется к цели. Усилия, затраченные на достижение цели, а не р а с т р а ч е н н ы е впустую, значат больше, чем достигнутый результат. Говоря словами Шекспировского Гамлета: «На яркий цвет решимости природный ложится бледность немощные мысли и важные глубокие затеи меняют направление и теряют название действий». Что может быть печальнее зрелище человека, который в точности знает, чего хочет, однако не имеет достаточной энергии, чтобы этого добиться? Пожелав и не сделав, писал Уильям Блейк с присущей ему четкостью мысли: "Разводишь чуму". Третий путь обретения смысла в жизни вытекает из уже описанных двух. Если человек решительно стремится к важной цели и вся его разнообразная деятельность сливается в единое потоковое переживание, В его сознании устанавливается гармония. У личности, которая знает, чего хочет и целенаправленно работает для реализации своих желаний, не возникает конфликтов между чувствами, мыслями и действиями. Про такого индивида можно сказать, что он достиг внутренней гармонии. В 1960-х годах это называлось собрать мозги. То или иное обозначение этого необходимого для улучшения жизни шага. Существовало практически во все исторические периоды. Тот, кто обрел гармонию, всегда знает, что его психическая энергия не расходуется впустую на сомнения, сожаление, чувство вины или страха, а направлена на полезное дело, неважно чем он занимается и что происходит вокруг. Именно эта внутренняя уравновешенность и порождает силу и спокойствие, которыми мы восхищаемся в людях, живущих в мире с самими собой. Намерение. Решительность и внутренняя гармония придают нашей жизни смысл и целостность, превращая ее в одно нескончаемое потоковое переживание. Человек, достигший такого состояния, вряд ли когда-нибудь будет испытывать неудовлетворенность. При наличии порядка в сознании ему не надо будет бояться различных неприятных неожиданностей и даже смерти. Каждый момент его жизни будет иметь значение и дарить радость. Вероятно, немало людей Хотели бы преобразовать свою жизнь подобным образом. Как же этого добиться?